на суба. Глава четвёртая. Дар благословения этому чудесному магазинчику. Часть первая. Мы заполучили себе особняк. Таким образом, волнительный для меня вопрос, как же вообще пережить такую зиму, был уже в принципе решён. Наша группа из четырёх человек сразу же туда переехала, хотя было много вопросов касательно проживания под одной крышей с представителями противоположного пола. Но в принципе, я был рад моей новой жизни. Эй, отойди, я подработкой занимаюсь. Если холодно, иди в свою комнату и залезай под одеяло. В первый же день наша новая жизнь всплыла некоторая проблема. Поскольку зимой были активны сильные монстры, мы только и могли делать что отсиживаться в городе. А я по-прежнему хотел побыстрее погасить свои долги, поэтому взял... Мне-то ради дополнительной работы через гильдию. Но мои руки окоченели от холода, так что процесс шёл не так уж и быстро. Поэтому я и хотела остаться у камина в гостиной первого этажа, но акварищительница заявила, что этот просеженный диванчик территория её и упорно сопротивлялась. Не хочу. Одеяла становятся холодными. Если хочешь, я бы могла воспользоваться ими, но сначала нагрей их в микроволновке. Аква. Ты дура? Здесь нет микроволновки, и перестань упрямиться из дороги. Чей долг ты думаешь, выплачивать всё время? Если продолжишь подобным образом стоять на моём пути, не вини, если вот так подвозму вот и буду груб с тобой. Хм. Драться хочешь? Когда мы оба без оружия, у меня преимущество. У меня более высокие характеристики, и место перед камином моё святилище. И всякий, кто вторгается в него, Получит моя божественная наказа- -а, а! Я применил божественное возмездие под названием Заморозка на затылок, а Квеяна вскрикнув упала с дивана и покатилась на пол. Я сел на пустой диван и положил материалы, которые были в моих руках, на стол. Хм. Теперь это моя территория. Если не хочешь помочь мне с работой, будь хорошей девочкой и поиграй вон там с остальными. Я махнул рукой дрожащей на коврик акве, чтобы отогнать хоть как-то её. Даркнес и Мегомин сидели в центре гостиной и играли в настольную игру, и она была чем-то похожа на шахматы или или сёги. Хозяимыо <звы> мощь. Я телепортирую своего воина орка сюда. Ой, Мегомин, ты так используешь магию, возмутительно. Перемещай своего крестоносца сюда. Вот тебе и шаг. Ха-ха-ха, телепорт. В этом мире, в отличие от земли, была магия, из чего, так сказать, составляла игры, похожие чем-то на шахматы, но немного с другими правилами. Однажды я играла с Мегоми, но когда она телепортировала своего короля с доски, я приняла решение, что больше никогда не буду садиться за эту игру. Внезапно аква, которая валялась и нянчила свой затылок, стала, достала карту авантириста и сунула её мне под нос. Казума, внимательно смотри на мой уровень. Сейчас у меня наивысший уровень среди всех нас четверых. С таким высоким уровнем я могу считаться целым ветераном, а вы новички, даже без двадцатого уровня, знаете своё место. Если поняли всё, уступите место перед камином мне. Я посмотрел на карту, которую она показывала, и её уровень действительно был феноменально высок. Сейчас он был 21, и если подумать, она победила генерала армии демонов в Белдии, изгнала множество нежити в подземелье в конце концов. Она даже Лича изгнала. Я был счастлив за Рост Аквы, но в то же время чувствовал разочарование из-за того, что её уровень перегнал мой. Странно. Эй, Яква. Твой уровень повысился на твои характеристики такие же, как и были до этого. Это почему? Что за невежество? Казума, как ты думаешь, кто я? Мои характеристики были максимальны с самого начала. И мои очки... В принципе, тоже. Чтобы изучить довольно много банкетных приемов и навыков архижреца, я очень сильно старалась. Сравнивая меня с обычными вевом-туристами, которых можно найти в каждом углу, огромная ошибка. Я уронил карту Аква на ковёр. Увидев мою реакцию, Аква высокомерно улыбнулась, но времени войти за с ней у меня попросту не было. Это ведь означало, что сколько бы эта девушка уровня не поднимала, интеллект её явно не вырастет. Я поднял карту и вернул её, а Аква так жеступил ей своё место. Ара? Почему ты так покорно уступила мне место к Казуме? А почему плачешь? Завидуешь, да? У тебя такой шок, что мой уровень выше твоего. Почему ты так похлопываешь меня по плечу и так нежно ко мне относишься? Эй, Казума, а что за сочувствие в твоих глазах? Я ставил лак в месте перед камином и потерял рабочий настрой на сегодня, поэтому решил посетить горы, чтобы хоть как-то поднять себе настроение.